Глава вторая. Географ. Дымя сигаретой и бренча в кармане спичечным коробком, бывший глухонемой, он же Виктор Слушкин, теперь уже побритый, прилично одетый, шагал по микрорайону Новые Речники к ближайшей школе. Над ним в вышине то и дело вспыхивали окна многоэтажек, отчего казалось, что солнечный шар покрыт щербатинами мелких сколов. Из какого-то двора доносились гулки и выстрелы выбиваемого ковра. Школа высылась посреди зеленого пустыря, охваченного по периметру забором. За спиной у нее лежала асфальтированная спортплощадка, рядом с которой торчали одиночные корабельные сосны, чудом уцелевшие при застройке нового микрорайона. Справа от входа громоздилась теплица, ржавое скелетообразное сооружение без единого стекла. Широко раскрытые окна школы тоскующе глядели в небо, будто школа посылала кому-то молитву об избавлении от крестных мук предстоящего учебного года. Во дворе сновали ученики. Скребли газоны, редкозубыми граблями, подметали асфальт, таскали в теплицу носилки с мусором. За дальним углом курили старшеклассники — В каком-то кабинете играла музыка, на крыльце орали друг на друга мелкие двоечники, которые вытаскивали сломанную парту и застряли с нею в дверях. В свежепокрашенном вестибюле Слушкин спросил у уборщицы имя, отчество директора, отыскал директорский покои на втором этаже, постучался и вошел. Директор был высоким, грузным, лысеющим мужчиной в золотых очках. Он помещался за широким столом, а напротив него, разложив бумаги, сидела красивая полная женщина. Я по поводу работы пояснил Слушкин. Вам учителя не нужны? «М -м -м Удивился директор и кивнул на стул. Присаживайтесь. Слушкин с достоинством уселся у стены. Женщина, с которой беседовал директор, оказалась обращенной к Слушкину спиной, и это вызвало у нее, видимо, и даже по спине раздражение. Однако развернуться в менее тициановский ракурс она не пожелала, а для Слушкина Другого места в кабинете не имелось. «И какой предмет вы можете вести, спросил директор. «Ботанику, зоологию, анатомию, общую биологию, органическую химию», — не торопясь перечислил Слушкин. «Вы где-то учились?» — через плечо спросила женщина. «Биофак Уральского университета». Спина стала еще более недоброжелательной. «У нас уже есть учителя по всем этим предметам». Слушкин молчал, фотогенично улыбаясь. Женщина начала нервно перебирать свои бумаги. Наконец, директор засопел и раскололся. «Географию-то у нас некому вести, Роза Борисовна. Почему некому?» «Нина Петровна уже дала свое согласие. Она ж пенсионерка, и у нее и так уже полторы ставки. Но мы не можем брать человека, который не имеет педагогического образования, не знает предмета», — холодно заявила Роза Борисовна. «Биология, природоведение и география — это почти одно и то же». Туманно заметил директор и смущенно потер нос. Нет, твердо возразила Роза Борисовна. Природоведение и экономическая география в девятых классах это не одно и то же. Роза Борисовна для меня не составит труда ознакомиться с этим предметом, вкрадчиво сказал Слушкин. Красивая Роза Борисовна слегка покраснела от ярости. Собрала свои листочки в идеально ровную стопку и ледяным тоном произнесла: Впрочем, вы, директор Антон Антонович, вам и решать. Я всего лишь администратор. Директор сделал жест, в котором было что-то от реверанса, и даже дернул под столом коленями. С педагогами работает завуч, то есть вы, Роза Борисовна. Я бы не хотел принимать решение, не заручившись вашей поддержкой. Роза Борисовна снова разложила бумаги веером, а потом все же обернулась на улыбавшегося по-прежнему Слушкина. А вы представляете себе... Виктор Сергеевич, услужливо подсказал Слушкин. Роза Борисовна мгновенно помедлила, переваривая имя. Виктор Сергеевич, губы ее брезгливо вздрогнули. Что такое работа учителя? Вы имеете понятие о психологии подростка? Вы сможете составить себе программу и планы индивидуальной работы? Вы умеете пользоваться методическими пособиями? Вы вообще-то представляете себе, что такое школа? Вообще-то представляю, осторожно, сказал Слушкин. — Я думаю, вопрос ясен, — вклинился директор, похлопав ладонью по столу. — За два дня до первого сентября нам, Роза Борисовна, другого учителя все равно не найти. — Пишите заявление, Виктор Сергеевич. — Если что, мы вам поможем. — Вот бумага и ручка.